Глава шестьдесят пятая. Я остолбенела от такой пламенной речи, не подозревала в Гарри способность к романтическим изъяснениям. Уж лучше бы он утопил меня в этом бассейне, чем сказал то, что сказал. Он замер в ожидании ответа, а я чуть не потеряла сознание от неожиданности, покачнулась, еле устояв на ногах. Перед внутренним взором всплыл образ Крестьяна. Стоит мне сейчас согласиться, как я потеряю право на мечты о нем. Я не смогу сохранять свои сны с Крисом в Чете. В складывающейся ситуации радовало лишь одно. Хоть сны будут подвластны мне в положении замужней женщины. Гарри — лучшая для тебя партия. Стерпится, слюбится. Сыновья унаследуют драконий ген отца. Все эти уговоры Алисы закружились у меня в голове смерчем, круша хлипкие остатки моего сознания. Я должна согласиться». чтобы перестать мечтать о Крисе. Этим я спасу и себя, и его. Я задохнулась от нахлынувшего на меня отчаяния. Внезапно поняла, что лучше смерть вместе с Крисом, чем жизнь без него. «Извини, Гарри, но нет», — с трудом выдохнула я, — «я вынуждена отказать тебе. Ты знаешь, что я люблю Криса. Не хочу обрекать тебя на жизнь с женщиной, сердце которой принадлежит другому мужчине». Глаза Гарри почернели. Мне показалось, что я физически чувствую его душевную боль. Он сглотнул застрявший в горле ком и поднялся с колена. «Больно, но зато честно», — проронил он и вышел прочь. Я смотрела ему вслед сквозь преломления хрустальных стен и ощущала тепло бегущих по щекам слез. Мне было так же больно, как ему. Я обидела самого давнего и преданного друга, Его слова о том, что он готов отдать за меня жизнь, не были пустыми. Я знала, что он не раз доказывал их на деле, но он не знал, что об этом знала я. От этого было еще горше. Когда человек делает тебе добро только потому, что хочет видеть тебя счастливым и ничего не требует взамен, это высшее проявление дружбы или любви. И Гарри был хороший друг и верный влюбленный. Но проблема в том, что я никогда не смогу разлюбить Криса. Пусть хоть сто тысяч заклятий обрушатся на меня и заставят забыть о нем, но моя любовь возродится вновь. Она восстанет из пепла и расцветет в моем сердце. Я закрыла лицо ладонями и разрыдалась. Только что я вычеркнула из своей жизни единственного защитника. Предпочла ему призрак прошлой любви. «Прости, Гарри, прости!» — шептала я, заливаясь слезами. — Но я люблю Криса. Только его и никого больше. Всю жизнь, до самой смерти. Бабах! В павильон ударила молния. Вспышка была настолько яркой, что я дико вскрикнула и отскочила к стене. В испуге схватилась за грудь. Попыталась вырваться в сад, но в панике не нашла дверь. Следующий удар молнии прошил хрустальный купол, пробив в нем брешь, Третий удар пришелся на центр фонтана. Серебряные струи моментально впитали в себя энергию молнии и заструились золотом. И вдруг меня почему-то накрыло спокойствием, будто ничего не произошло. Фонтан звенел водой и переливался, маня меня. В его недрах появилась фигура обнаженной красивой женщины и поманила меня. Я не смогла противостоять ее магии и подошла. Беломраморные бортики фонтана расступились и образовали лестницу. Я осторожно ступила на нее и пошла к женщине. Шаг за шагом я все больше погружалась в золото фонтана, и мне показалось, что он омывает меня уже не только снаружи, но и изнутри. Глубина фонтана скрыла меня по самую грудь, струи лились мне на голову, а женщина все манила и манила. «Я раскрою тебе тайны прошлого». — зашептала она. — Фонтан любви открывает все тайны и венчает влюбленных. Ее голос пленял и лишал рассудка. Кроме этого голоса не существовало ничего. Я подошла к ней вплотную. Она коснулась пальцами моей головы, и мои мысли очистились. Передо мной мелькнули улыбчивые лица мамы и папы. Я впервые увидела их и прослезилась. Вот наш дом, моя комната. «Тетти, мы с ней еще подростки, ходим в школу. А вот одноклассники, у нас дружный класс, и я не особо одаренная ученица». Но тут мелькнул образ Криса. Парень был моложе на несколько лет, чем сейчас. Сначала он равнодушно смотрит на меня и не видит. Но тут же все изменилось. Его глаза наполнились любовью. Наши сердца устремились друг к другу. Это пробудило во мне немыслимую магию. Из посредственной ученицы я превратилась в отличницу, поступила в Академию магии. Наша любовь с Крисом крепла день ото дня, а вместе с ней крепла и моя магия. Вдруг изнутри фонтана вырвалась молния, которая прежде ушла в его глубь. Она прошила мое тело сокрушительным разрядом и ушла в небо. Мое тело тряхануло так, что чуть душу не вышибло. Это моментально вернуло меня к действительности. Я выгнулась до боли в позвоночнике и будто очнулась ото сна. Выпрямилась, удивленно оглянулась, не понимая, что я делаю внутри фонтана. Глянула туда, где только что стояла красивая женщина. Но ее уже не было, только вода, причем не золотая, а нормальная. Я подалась прочь из фонтана. И тут я поняла, что вспомнила все, абсолютно все».